Видимо, тут имелись какие-то вентиляционные отдушины, соединявшие это помещение с поверхностью. — Тумулус, — сказал Вигр, избавившись от своей маски. — По конструкции напоминает могильные курганы трусков. Примечание. Тумулус — надгробное сооружение трусков. Представляет собой гробницу с камерой, сложенной из блоков тесаного камня и покрытой насыпным холмом. Конец примечаний. Расходясь в разные стороны, отсюда вели два туннеля, и Грей не терпелось их обследовать. В одном из них потолок был выше, чем в другом, зато он сам был более узким, и несколько человек могли бы идти по нему только гуськом. Второй туннель был поши но за с низким потолком, поэтому передвигаться по нему можно было только пригнувшись. Вигр прикоснулся к блокам, из которых была построена стена, «Это известняк», — сказал он, — «обтесанный и плотно уложенный. Но, обратите внимание, в качестве цементирующего состава использован свинец. Согласно историческим данным, точно таким же способом строился форосский маяк». рэйчел снова оглядела помещение и высказала предположение. «Вполне возможно, что это часть первоначального маяка, подземный этаж или подвал». Вигар двинулся к входу в ближайший от них туннель. «Поглядим, куда ведет этот ход!» Проговорил он, потирая руки в предвкушении нового археологического приключения. Однако Грей остановил его, преградив путь рукой. «Я первый!» — сказал он, нетерпящим отражений и тоном. Монсеньор смущенно кивнул. Разумеется? Грей направил в туннель луч фонарика. «Свои фонарики пока не включайте!» — велел он. «Берегите батарейки!» Мы не знаем, как долго нам придется идти в темноте. Пригнувшись, Грей двинулся по туннелю. Спина сразу заныла. Давала знать о себе рана от пули, которую он поймал во время стычки в Милане. И Грей почувствовал себя стариком. Вдруг он замер на месте, и Вигр по инерции ткнулся в него. «Черт, назад, назад!» — торопливо зашептал Грей. Вигр повиновался, но все же не удержавшись, спросил, в чем дело. Грей тем временем вывел их обратно в помещение с бассейном. Рэйчел смотрела на него непонимающим взглядом. Что случилось? — Вы когда-нибудь слышали притчу о человеке, которому предстояло выбрать одну дверь из двух? За одной находился тигр с другой — прекрасная женщина. Рэйчел и Вигр утвердительно кивнули. — Возможно, я ошибаюсь. Но мне кажется, что мы оказались перед аналогичной дилеммой. Вот они, две двери. Грей мотнул головой в сторону входа в туннель. — Помните загадку сфинкса о трех стадиях жизни человека? Сначала на четвереньках, тем выпрямившись и под конец согнувшись. Для того, чтобы попасть сюда, нам пришлось ползти на четвереньках. Грей вспомнил, что та же самая мысль пришла ему в голову, когда он влезал в подводный туннель. — Теперь перед нами два возможных пути, — продолжал он. По одному мы сможем идти, выпрямившись во весь рост, а по-другому — только согнувшись. Повторяю. Возможно, я ошибаюсь, но я предпочел бы сначала пойти по другому туннелю, потому где можно идти, не сгибаясь что соответствует второй стадии жизни человека. Вигр посмотрел на туннель, по которому они было двинулись. Будучи археологом, монсеньер многое знал о ловушках в помещениях, построенных древними, поэтому он согласно кивнул. Стоит быть осмотрительнее. Вот именно. Грей обошел в бассейн, приблизился к входу в другой туннель и, снова включив фонарик, вошел в него. Пройдя с десяток шагов, он глубоко вдохнул воздух, пахнувший плесенью. Должно быть, этот ход вел вглубь полуострова. Грей почти физически ощущал огромный вес крепости, стоявший над их головами. Туннель сделал... Несколько крутых поворотов, но через некоторое время Грей увидел конец этого хода. Впереди открывалось просторное помещение, и в свете фонарика там отразилось что-то непонятное. Грей пошел медленнее. Остальные пытались заглянуть ему через плечо. — Что ты видишь? — нетерпеливо спросила Рэйчел, шедшая последний. Это просто невероятно! Тринадцать часов восемь минут. На мониторе подводной видеокамеры «Аквавью» Монг наблюдал за Кэт, находившейся возле входа в подводный туннель.